Она все рассказала мне об этой женщине. Удивительно. Такое тонкое, породистое лицо и повадки настоящей интриганки. — Эльза сильно преувеличивает, — вяло возразила я. — Я как раз хотела ей сказать... — Мне тоже надо тебе кое-что сказать, — оборвал Сирл. — Сесиль, я хочу на тебе жениться. На секунду я перепугалась. — Надо что-то сделать, что-то сказать... Ах, если бы не эта гнусная тошнота! «Я люблю тебя», — говорил Сирил, дыша мне в волосы. «Я брошу юриспруденцию. Мне предлагают выгодное место у дяди. Мне двадцать шесть лет, я уже не мальчишка. Я говорю совершенно серьезно. А ты что скажешь?» Я тщетно подыскивала какую-нибудь красивую, клончивую фразу. «Я не хотела за него замуж». Я любила его, но не хотела за него замуж. Я вообще не хотела ни за кого замуж. Я устала. — Это невозможно, — пробормотала я. — Мой отец, твоего отца я беру на себя, — сказал Сирил. — Анна не согласится, — сказала я. — Она считает, что я еще ребенок. А что скажет она, то скажет и отец. Я так устала Сирил. От всех этих волнений я еле держусь на ногах. Сядем. А вот и Эльза. Эльза спускалась по лестнице в халате, свежая и сияющая. Я чувствовала себя поблекшей и тощей. У них обоих был здоровый, цветущий, возбужденный вид, и это еще больше меня угнетало. Эльза усадила меня, обхаживая так бережно, словно я только-только вышла из тюрьмы. Как поживает Реймон... — спросила она. — Он знает, что я здесь? Она улыбалась счастливой улыбкой женщины, которая простила и надеется. Я не могла сказать ей, что отец ее забыл, а Сирилу, что я не хочу за него замуж. Я закрыла глаза. Сирил пошел за чашкой кофе. Эльза говорила, говорила безумолку, она явно смотрела на меня, как на необычайно проницательное существо. Она полностью на меня полагалась. Кофе был крепкий, ароматный, солнце немного подбодрило меня. — Я без толку ломаю себе голову, я не вижу выхода, — сказала Эльза. — Выхода нет, — сказал Сирилов. — Он под ее обаянием, под ее властью, тут ничего не поделаешь. «Почему же?» — возразила я. «Одно средство есть. Вы начисто лишены воображения». Мне льстило, что они с таким вниманием прислушиваются к моим словам. Они на десять лет меня старше, а сообразительности не на грош. «Это чистый психологический вопрос», — заявила я небрежным тоном. Я говорила долго, изложила им весь свой план. Они выдвигали те же возражения, какие накануне выдвигала я сама, и, опровергая их, я испытывала жгучее наслаждение. Я делала это без всякой цели, но, стараясь их убедить, я сама вошла в азарт. Я доказала им, что это возможно. Теперь мне осталось уговорить их, что этого делать не следует, но я не находила столь же убедительных доводов. — Не нравятся мне все эти ухищрения, — сказал Сирил. — Но если другого способа жениться на тебе нет, я готов на все. — Собственно, Анна в этом не виновата, — сказала я. — Вы прекрасно понимаете, что если она останется у вас, вы выйдете за того, за кого захочет она, — сказала Эльза. — Наверное, она была права. Я сразу вообразила, как мне исполняется двадцать лет, и Анна представляет мне молодого человека. «Он тоже лицензиат, с блестящими видами на будущее, умный, уравновешенный и, конечно, не способный на измену». «Пожалуй, отчасти похожий на Сирила». Я рассмеялась. «Прошу тебя, не смейся», — сказал Сирил. «Скажи, что будешь ревновать, когда я сделаю вид, будто влюблен в Эльзу». «Как ты вообще могла на это пойти? Ты любишь меня?» Он говорил шепотом. Эльза деликатно удалилась. Я всматривалась в загорелое напряженное лицо Сирола, в его темные глаза. Он любил меня. Странное чувство это будило во мне. Я смотрела на его алый рот, так близко от меня.